Глава 31 Мой дом оказался миниатюрным сельским коттеджем на краю деревни. В нем было две маленькие комнатки. Стены первой были отштукатурены известкой, а пол усыпан песком. По углам стояли четыре стула, а посредине небольшой стол. Были также стенные часы, буфет, и в нем несколько тарелок, два три блюдца и чайный фарфоровый прибор. В другой комнате, по размеру такой же, как и кухня, была кровать и комод довольно скромных размеров, но и его не смог заполнить доверху мой скудный гардероб, хотя благодаря щедрости моих подруг он обогатился несколькими самыми необходимыми вещами. Наступил вечер. Я отпустила маленькую сиротку, исполняющую при мне обязанности горничной, наградив ее за труда апельсином. Усевшись за стол, я задумалась. Сегодня утром открылась деревенская школа. У меня двадцать учениц. Только три из них умеют читать по слогам. Никто не пишет и не знает цифр. Некоторые умеют вязать и весьма немногие шить. Говорят они грубым провинциальным языком с сильным местным акцентом, и пока им трудно понимать меня. Есть девочки невоспитанные, бестолковые и совершенно неразвитые, но есть и послушные, смышленные дети, обнаруживающие очевидную охоту к чтению. Во всяком случае, я не должна забывать, что эти бедные крестьянки имеют ту же человеческую кровь и плоть. Зачатки природного благородства, чуткости, ума и доброты живут и в их сердцах так же, как и в сердцах детей знатного происхождения. Мой долг — развить их. Надеюсь, что до некоторой степени мне это удастся. Я ведь не жду особых наслаждений от предстоящей жизни. Но, по крайней мере, если я сумею приспособиться к моей работе и выполнять ее усердно, я смогу жить день за днем. Была ли я довольна? Не буду обманывать себя. Я должна признаться прямо. Нет. Я была разочарована и чувствовала себя униженной. Да. Мне казалось, что я спустилась на одну из самых низших ступеней лестницы общественного бытия. Грубость, бедность, невежество всего, что окружало меня, всего, что я видела и слышала, производили тоскливое, безотрадное и даже болезненное впечатление на мою душу. Но я отнюдь не хочу ненавидеть и презирать себя за эти чувства. Они естественны. и всякий мог бы испытать их на моем месте. Так и быть, постараюсь примириться со своей судьбой. Ко всему на свете привыкает человек, и весьма вероятно, что и я, в свою очередь, со временем свыкнусь со своим положением. Как знать, может быть, в самом деле пройдет несколько месяцев, и меня будут радовать успехи моих неуклюжих учениц. Это очень даже вероятно. И потом гувернантка в богатом доме... Право весьма недалеко ушла от школьной учительницы. Стало быть, и не на что роптать. А между тем не мешало бы спросить себя, что лучше. Уступить могучей силе искушения, Внять чарующему голосу страсти И не делать над собой никаких усилий, Не испытывать трудной и утомительной борьбы, А стремглав ринуться в шелковую западню. заснуть на цветах, которыми она покрыта, и пробудиться на очаровательной вилле под нежный шепот моря. И вот я живу во Франции, возлюбленный мистера Рочестера, упоенный его нежными ласками, потому что он, без сомнения, любил бы меня нежно и страстно, по крайней мере, некоторое время. Да, он любил бы меня с могучей пылкой страстью. Никто более не станет любить меня так, как он. мой обожаемый друг. Никогда больше не удастся испытать мне, как восхищаются моей красотой, молодостью и грацией, потому что никому, кроме мистера Рочестера, не придет в голову, что природа наградила меня всеми этими совершенствами. Он был влюблен в меня, гордился мной и считал меня украшением своей жизни. Этого больше не повторится. Но куда же я зашла? Что я говорю и что опять чувствую в эту минуту? Я хотела спросить, что лучше? Быть невольницей своего господина где-нибудь на лазурном берегу? И после недолговечного блаженства задыхаться от горьких слез стыда и угрызений совести? Или быть школьной учительницей, зарабатывающей свой честный хлеб, в одном из отдаленных пределов Северной Англии. Да, теперь я знаю, что была права, когда склонилась на сторону долга и закона и победила соблазны безрассудной минуты. Сам Бог повел меня по истинному пути. Вдумавшись таким образом в свое новое положение, я встала, подошла к дверям, взглянула на великолепный закат летнего солнца, и на окружавший мой домик поля, и залюбовалась открывшейся передо мной благостной картиной. В эту минуту я была совершенно счастлива. Но скоро, к моему величайшему изумлению, слезы сами собой потекли из моих глаз. Против воли я оплакивала судьбу, безжалостно оторвавшую меня от моего друга — которого, может быть, мне больше не суждено увидеть в этой жизни. Мне живо представилось его отчаянное положение, его грусть, его мучительная тоска, которая отравит теперь все его существование. Кто теперь сможет удержать его на краю бездны? Эти тревожные мысли заставили меня оторвать взгляд от вечернего неба и уединенной Мортенской долины. Я говорю «уединенный», потому что с этой стороны не было ничего, кроме приходской церкви и пасторского дома, полускрытого между деревьями, да еще совсем вдали выделялась кровля усадьбы, где жили мистер Оливер и его дочь. Я закрыла глаза и облокотилась головой о косяк своей двери. Но вскоре легкий шум возле калитки, отделявший мой садик от соседнего луга, заставил меня поднять глаза. Старый Карло, верный пес мистера Риверса, толкался в ворота своим носом и передними лапами. Рядом стоял его хозяин. Его нахмуренные брови и недовольный взгляд, устремленный на меня, озадачили меня. Я пригласила его войти. «Нет, у меня мало времени», — отвечал он. «Я принес сверток, оставленный для вас сестрами. Здесь, кажется, краски, карандаши и бумага для рисования». то был в самом деле прощальный подарок моих подруг. Когда я подошла ближе, чтобы взять его, мистер Сент-Джон стал пристальнее всматриваться в мое лицо, на котором, без сомнения, еще видны были следы слез. «Уроки в первый же день утомили вас больше, чем вы ожидали?» — спросил он. «Нет», — ответила я. «Напротив, я надеюсь, что совсем скоро налажу занятия как следует». «Но, быть может, ожидания ваши обмануты?» Ваш домик и мебель имеют в самом деле такой убогий вид. Мой дом чистый и опрятен, и хорошо защищен от непогоды. Моя мебель проста, но вполне удобна. Все, что я вижу вокруг, рождает во мне лишь чувство благодарности к тем, кто позаботился обо мне. Глупо и нелепо было бы с моей стороны жалеть об отсутствии ковра, софы или серебряного прибора. Ведь всего лишь пять недель назад я была бесприютной бродягой, всеми отверженной и презираемой, а теперь у меня свой дом, свои занятия и свой круг знакомых. Грустить и сожалеть мне не о чем. Но одиночество должно тяготить вас, по крайней мере, первое время. Ваш дом так темен и пуст. Я еще не успела насладиться чувством покоя. Не то что тяготиться одиночеством, — ответила я. «Очень хорошо, если так. И вы действительно довольны своим положением. Во всяком случае, благоразумие должно внушить вам, что еще слишком рано уступать безотчетным опасениям и страхам. Я, конечно, не могу знать, что вы оставили, но советую вам твердо противиться искушению возвратиться на прежний путь. Продолжайте, по крайней мере, несколько месяцев твердо идти по своей новой дороге. «Я так и собираюсь сделать», — отвечала я. Сент-Джон продолжал. «Трудно обуздывать свои врожденные наклонности и противиться природе. Необходимость иной раз обрекает нас на подобную борьбу. Это я знаю по собственному опыту. Мы сами отчасти имеем возможность устраивать свою судьбу. И не стоит падать духом или приходить в отчаяние, когда обстоятельства принимают неожиданный оборот». противоречащий нашим заносчивым желаниям. Наше дело в таких случаях искать другой пищу для души, еще более сильной и чистой, чем недоступный плод, отнятый у нас неумолимой судьбой. Узкая тернистая тропинка жизни усилиями нашего духа должна быть превращена в прямую, широкую, гладкую дорогу, где мы со временем сможем создать простор для нашей деятельности и высших стремлений нашей воли. За год до сегодняшнего дня я считал себя несчастным созданием. Мне казалось, что я совершил непростительную ошибку, приняв на себя пасторскую должность, однообразную, скучную, утомительную и совершенно не отвечающую моим наклонностям. Я страстно желал деятельной светской жизни. Мечтал о блестящем поприще литератора, художника, оратора или дипломата. и мое сердце под скромной одеждой сельского векария горело неутолимой жаждой славы и высоких подвигов. Моя судьба казалась мне жалкую, ничтожную, и я готов был умереть в бессильной борьбе с самим собой. Но потом это мрачное чувство безысходности ушло из моей души, и яркий свет озарил меня со всех сторон. Я вдруг понял свое высокое призвание — где нужны в одинаковой степени искусство и сила, мужество и красноречие, труд и вдохновение. Все лучшие качества оратора, дипломата, писателя. Я решил стать миссионером, не солет. С той минуты состояние моего духа изменилось, как будто оковы, стеснявшие меня до сих пор, наконец, разорвались. Отец противился моему намерению — но теперь после его смерти я не вижу более никаких препятствий. Остается только устроить некоторые дела, приискать преемника на мое место, распорядиться насчет родительского дома и победить в себе все родственные чувства привязанности, дружбы и любви, выдержать эту последнюю борьбу с человеческими слабостями и тогда прощай, Англия, прощай, Европа. «Восток будет новым моим отечеством и новым поприщем для моей деятельности». Говоря все это глухим, но взволнованным голосом, он смотрел не на меня, а на солнечный закат. Позади нас была тропинка, ведущая через поле к моему дому. Журчание реки, протекавшей в долине, было единственным убаюкивающим звуком в этот поздний час. Не мудрено, что мы оба вздрогнули, когда веселый голос, мелодичный и приятный, как серебряный колокольчик, раздался позади нас. «Добрый вечер, мистер Риверс. Добрый вечер и тебе, Карла. Ваша собака, милостивый государь, гораздо внимательнее к своим друзьям, чем вы. Замахала хвостом, как только увидела меня, а вы даже теперь приспокойно стоите ко мне спиной. Это было правдой». Хотя мистер Риверс вздрогнул при первых же звуках этого голоса, как будто громовой удар разорвал облако у него над головой, он и после произнесенной фразы продолжал стоять в той же самой позе, в какой застала его говорившая. Наконец он медленно повернулся. «Мне показалось, что перед нами появилось видение. Из темноты к нам шагнула девушка в белом платье, молодая, стройная и грациозная. Когда она перестав ласкать Карла, подняла голову, перед нами предстало ее лицо, прекрасное в полном и совершеннейшем смысле этого слова. Совершенная красота, не слишком ли сильное выражение. Но я не беру его назад. Это были нежнейшие, и самые выразительные черты, которые когда-либо создавал умеренный климат Альбиона. В ней не было ни одного недостатка. Девушка имела правильные черты, большие темные выразительные глаза, какие мы привыкли видеть на прекрасных картинах старых мастеров, густые темные ресницы, белый гладкий лоб, розовые свежие щечки, алые сочные губы. Ровные, блестящие, словно жемчужины, зубы, густые, роскошные волосы, вьющиеся черными локонами по ее плечам. Все эти совершенства, соединенные вместе, были полным воплощением идеальной красоты. Я была потрясена этим совершенством и искренне залюбовалась ею. Природа щедро наделила свою любимицу редкими дарами. «Интересно, что думает мистер Риверс об этом чудном создании?» Задав себе этот весьма простой и естественный вопрос, я стала искать ответ на его задумчивом и глубокомысленном лице, но он тут же отвел свой взгляд от воздушной Перри и уставился на куст скромных маргариток, которые росли подле моей калитки. «Прекрасный вечер, но вам, я полагаю, не следовало бы гулять в такое время одной», — сказал он, топча ногами беленькие головки. «О, это ничего. Я только после обеда вернулась из города. Папа сказал, что школа уже открыта, и эта новая учительница переехала в свой домик. Так что, едва выпив чашку чаю и надев шляпу, я побежала взглянуть на нее. Это она?» — «Да», — отвечал пастор. «Как вам кажется, полюбите ли вы Мортон?» Спросила молодая девушка, простодушным и почти по детски наивным тоном. «Надеюсь, у меня уже есть много поводов полюбить это место». «Внимательна ли ваша ученица?» «Безусловно». «Как вам понравился ваш домик?» «Очень». «Хорошо ли я мебелировала ваши комнаты?» «Прекрасно». «Не ошиблась ли я в выборе служанки для вас?» «Нисколько». «Алиса вот мне кажется, расторопная и послушная девочка». «Совершенно верно!» Теперь я поняла, что это мисс Оливер, наследница и единственная дочь богатого фабриканта, наделенная с равной щедростью дарами и природы, и фортуны. Поистине при рождении ей достался счастливый билет, подумала я про себя. «Я буду навещать вас время от времени», — сказала она, «и буду, если позволите, помогать вам занятиями. Покорно вас благодарю». «Это будет для меня развлечением, а я ужасно люблю развлекаться. Если бы вы знали, мистер Риверс, как весело было в городе...» «Тем лучше для вас, я рад», — ответил пастор. «Ну да. Я знала, что вы будете рады. Иначе и быть не могло. Прошлую ночь, или лучше сказать сегодня поутру, я танцевала до двух часов. В городе, как вам известно, стоит полк, а офицеры — самые приятные кавалеры в мире». «Здешние молодые люди, сказать по правде, ничего не стоят по сравнению с ними». Мне показалось, что лицо мистера Сент-Джона как-то перекосило. Он поджал губы, отчего лицо его приняло необыкновенно суровый вид. Теперь он перестал смотреть на Маргаритки и обратил свой взгляд на мисс Оливер. Это был многозначительный взгляд. Мисс Оливер опять засмеялась, И этот смех удивительно шел к ее розовым щечкам, ямочкам и блестящим глазам. Так как он все еще стоял перед ней, строгий и безмолвный, она опять принялась ласкать Карла. — Бедный Карла любит меня, — сказала она. — Он не хмурится на своих друзей и не стал бы молчать, если бы мог говорить. Когда она гладила косматую голову собаки, грациозно склонившись перед ее молодым и сыровым господином, яркая краска вдруг выступила на лице пастора. Его глаза вдруг заблистали вдохновенным огнем. В эту минуту он показался мне настолько же красавцем, насколько она красавицей. Его грудь бурно вздымалась, как будто сердце его, утомленное продолжительной властью разума, наперекор его железной воли рвалось на свободу. Но он подавил этот порыв, укротил его, как искусный и решительный всадник укрощает бурные порывы своего скакуна. Прошло несколько мгновений. Ни словами, ни жестами. Не отвечал он на нежные намеки, которые делала ему молодая девушка. «Папа говорит, что вы теперь почти не навещаете нас», — продолжала мисс Оливер. «Мы совсем забыли дорогу в наш дом. Нынче вечером у нас никого не будет, и папа не очень здоров. Не хотите навестить его?» «Теперь не время беспокоить мистера Оливера», — ответил Сэн Джон. «Не время?» «Что за отговорки?» — воскликнула мисс Оливер. «Время самое подходящее». Папа покончил со всеми делами, и один сидит в своем кабинете. Общество для него необходимо. Пойдемте же, мистер Риверс. Да, и скажите, пожалуйста, отчего вы так угрюмы и строги сегодня?» Она приостановилась на минуту, чтобы перевести дух, и, стараясь заполнить паузу, возникшую из-за его молчания, тут же возразила самой себе. «Ах, да я и забыла!» — всплеснула она руками. «Голова у меня совсем идет кругом, и я почти не знаю, что делаю». «Извините, мистер Риверс, мне следовало догадаться, что у вас имеются серьезные причины не принимать участие в моей болтовне. Диана и Мэри покинули вас, дом ваш заперт, и теперь вы остались совсем один. Право же, мне так жаль вас. Но ну, скорее, пойдемте к папе». «Не сегодня, мисс Замунда, не сегодня». Мистер Сан-Джон говорил почти как машина. Но только один он понимал, каких усилий стоил ему этот отказ. Делать нечего, если вы так упрямый бог с вами. Мне уже пора. Уже роса выпала. Доброй ночи. Она протянула ему свою руку, но он едва коснулся ее пальцев. Доброй ночи, повторил он тихим, едва слышным голосом. Склонив свою прелестную головку, она пошла по тропинке. но через минуту вернулась. «Вы здоровы, мистер Риверс?» — спросила она. Вопрос был очень кстати, потому что лицо Риверса стало белым, как полотно. «Совершенно здоров», — ответил Сан-Джон, и, сделав легкий поклон, шагнул от ворот. Они разошлись в разные стороны. Пробегая через поле, как воздушная нимфа, она два раза останавливалась и оборачивалась на него. Он же шел вперед твердым шагом, и ни разу не оглянулся. Зрелище чужих страданий и внутренней борьбы несколько отвлекло меня от собственных мыслей. Диана Риверс как-то назвала своего брата «неумолимым, как смерть», и она не преувеличила. Глава 32 Я продолжала занятия в школе терпеливо и добросовестно. Сначала мне было трудно, и прошло довольно много времени, прежде чем я научилась понимать своих учениц. При всем их невежестве и непробужденных способностях они показались мне поначалу безнадежно глупыми, все с первой до последней. Но скоро, к великому моему удовольствию, я поняла, что заблуждалась. Оказалось, что между ними, как и между детьми знатного происхождения, огромная разница. И чем ближе я знакомилась с ними, тем яснее вырисовывались передо мной их характеры. Вскоре после того, как они перестали удивляться моему языку, правилам и обращению, некоторые из этих неуклюжих крестьянок превратились в сообразительных и милых девочек. Некоторые были даже предупредительны и любезны, И я с удовольствием открыла в них признаки природной вежливости, врожденного достоинства, так же, как и очевидные проблески способностей. Постепенно они и сами начали находить удовольствие в исправном исполнении своих обязанностей. Держали они себя опрятно, хорошо выучивали свои уроки и даже их манеры облагораживались с каждым днем. Быстрота успехов моих учениц, правда, не всех, была удивительна в полном смысле этого слова, и я считала себя вправе гордиться ими. Лучших из них я полюбила от всей души, и они, в свою очередь, отвечали мне взаимностью. Среди моих девочек были также дочери здешних фермеров, девушки почти совсем взрослые. Они умели читать, писать и шить, и я преподавала им основы грамматики, географии, арифметики и истории, а также рукоделия. Кое-кто из них обнаруживал склонность к самосовершенствованию и решительную тягу к знаниям. Я провела много приятных вечеров в их домах. Родители девушек обычно были несказанно рады моим визитам, волновались, не знали, где посадить и чем угостить. Мне было приятно принимать эти чувства искреннего радушия и отвечать на них взаимным уважением, к чему они, видимо, не были приучены. Уверена, что мое почтительное к ним отношение шло им на пользу, так как возвышало этих добрых людей в собственных глазах и побуждало стать достойными этого уважения. Вскоре я почувствовала, что меня начинают любить в этих местах. Куда бы я ни пошла, где бы ни появлялась, везде встречали меня с вежливым поклоном и дружеской улыбкой. Жить среди всеобщего уважения, даже если это уважение простолюдинов, то же, что сидеть на солнышке в прекрасную весеннюю погоду. Чистые безмятежные чувства распускаются и цветут под живительным теплом его лучей». В этот период моей жизни мое сердце гораздо чаще билось от избытка благодарности, нежели изнывало от сокрушающей печали. Дни я обычно проводила со своими ученицами, а по вечерам рисовала или читала свои любимые книги. И однако же, несмотря на это спокойное и полезное существование, каждую ночь... Грезились мне весьма странные, даже страшные сны, где после всевозможных приключений и романтических перипетий я снова и снова встречалась с мистером Рочестером и всегда в последнюю или решительную минуту. И тогда с новой силой пробуждалось во мне непреодолимое желание слышать его голос, любоваться его глазами, прикасаться к его рукам, любить его, быть любимой, и не разлучаться с ним до самой смерти. Потом я просыпалась, понимала свое действительное положение, вглядывалась в темноту и вставала со своей постели судорожно дрожа. Сколько раз луна была свидетельницей то моих приступов отчаяния, то бурных порывов страсти. А утром... Ровно в девять часов, когда открывалась школа, я приходила в классную комнату, спокойная и сдержанная, и принималась за свои педагогические обязанности. Розамунда Оливер, обещавшая навещать меня, сдержала свое слово. Это происходило обычно во время ее утренних поездок верхом. Галопируя на своей маленькой лошадке, она подъезжала к воротам, сопровождаемая ливрейным лакеем. Трудно было вообразить что-либо более очаровательное, чем появление этой прелестной девушки в темно-красной амазонке, в черной бархатной шляпке, грациозно сидевшей на ее черных локонах, раскинувшихся по ее плечам. Такой мисс Розамунда Оливер являлась потрясенным девочкам в сельской школе. Обычно она выбирала час, когда мистер Риверс давал детям урок катехизиса. «Боюсь, что взгляд посетительницы...» Острой стрелой пронзал сердце молодого священника. Казалось, он инстинктивно угадывал ее приближение, и если она появлялась в дверях, а он в эту минуту смотрел в другую сторону, его щеки вспыхивали, и обычно неподвижные мраморные черты лица вдруг изменялись почти до неузнаваемости. Все его усилия скрыть это волнение были тщетны. Было очевидно, что огонь страсти — Жег его сердце, помимо его воли. Розамунда без сомнения сознавала свою власть над ним. Эта власть была заметна даже для посторонних глаз. Как только она подходила к его кафедре с веселой улыбкой, глаза его загорались, а руки начинали дрожать, и было видно, что вся стойкость его исчезала. По крайней мере, на некоторое время. Он молчал, а взгляд его, печальный, но решительный, говорил во весь голос, «Я люблю тебя и знаю, что ты отдаешь мне предпочтение перед другими. Если бы я предложил тебе свое сердце, ты без сомнения приняла бы его. Но сердце мое уже давно положено на священный алтарь, огонь вокруг него уже разведен, и скоро жертвоприношение свершится». Тогда она, словно обиженный ребенок, надувала губки, облако задумчивости проносилось по ее челу. Она поспешно вырывала от него свою руку и отворачивалась от его пасмурного взора. Когда она уходила таким образом, Сен-Джон без сомнения был готов пожертвовать целым миром, чтобы удержать ее при себе. Но отказаться от своего шанса на вечное блаженство он не мог. Притом уступив этой своей страсти, он не был бы в состоянии реализовывать все устремления своей безудержной натуры, а мысль прожить спокойно всю свою жизнь в Вейхолле была для него невыносима. Он был поэтом, мечтателем, жрецом и скитальцем, жаждущим громкой славы и признания. Ни деревни мортон, ни богатство фабриканта, ни даже прелесть идеальной красавицы, не могли удовлетворить необузданные желания такого человека. Все это я узнала от самого достопочтенного мистера Сэнджона, когда однажды мне удалось вывести его на откровенный разговор. Мисс Оливер посещала меня довольно часто, так что у меня была возможность изучить ее характер, что, впрочем, было очень нетрудно. Девушка была открытой книгой, доступной для всякого сколько-нибудь проницательного наблюдателя. Она любила пококетничать, но бессердечной не была. Любила потакать своим капризом, но не было в ней ни малейших признаков фальши или эгоизма. Она была избалована, но не до конца испорчена. Вспыльчива, но великодушна. тщеславно, что вполне понятно, ведь в любом зеркале она видела доказательства своей исключительности, но в то же время совершенно чужда неестественного жеманства. Она гордилась своим богатством, но не кичилась им и любила покровительствовать бедным. При веселом, живом и беспечном характере она была довольно проницательна и умна. Словом, мисс Розамунда Оливер была очаровательна даже в глазах холодного наблюдателя, например, меня. Но, однако, в ней не было ни подлинной значительности, ни способности вызвать глубокое впечатление. Это было существо другой породы, чем, например, сестра Сент-Джона. Я тем не менее полюбила ее почти так же, как Адель, свою бывшую ученицу. Стою разницу, что к ребенку, которого мы воспитываем, привязанность наша всегда бывает глубже и прочнее, нежели к взрослому человеку. По какой-то прихоти девушке нравилось проводить время в моем доме. Ей казалось, что я удивительно как похожа на мистера Риверса. Только это уж само собой разумеется, что он в десять раз красивее меня. Конечно, я тоже не дурна, но он сущий ангел. Она считала меня умной, доброй, а главное, у меня, по ее мнению, был такой же твердый характер, как и у него. Для школьной учительницы, по ее словам, я была удивительным и редким экземпляром. Мисс Соливер была уверена, что из моей предшествующей истории, быть только она известна, «Вышел бы чудесный роман!» Однажды вечером она со своей обычной детской живостью и беспечностью рылась в ящиках моего комода. Сперва ей попались на глаза две французские книги, томик стихотворений Шиллера, немецкая грамматика и словарь. Потом — мои краски, карандаши и несколько эскизов, разнообразные виды мортонской природы — и миниатюрная детская головка, портрет одной из моих учениц. Мисс Оливер сначала удивилась, а потом пришла в неописуемый восторг. «Неужели вы сами рисовали эти картины?» «Да». «Ах, боже мой! Да это чудо из чудес! Вы рисуете куда как лучше моего учителя, а он считается в городе первым в этом искусстве! Не хотите ли вы нарисовать мой портрет?» «Я хотела бы показать его папе». «С величайшим удовольствием, если вам угодно», — ответила я. «При мысли о том, что я буду писать с такой совершенной натуры, я сразу же ощутила в душе затаенный трепет художника. В этот день на ней было темно-синее шелковое платье. Руки и шеи были обнажены, и...» и единственным ее украшением служили густые темно-каштановые волосы, развивающиеся по плечам с естественной прелестью природных кудрей. Я взяла большой лист лучшей бумаги и набросала первый эскиз, заранее предвкушая, как буду писать его красками. Но было уже довольно поздно, и я сказала своей гостье, что сеанс продолжится в следующий раз. Видимо, Розамунда так расхвалила меня отцу, что на другой день вечером сам мистер Оливер явился в мой коттедж вместе со своей дочерью. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет с седеющими волосами и выразительным лицом. Мисс Розамунда казалась возле него нежным цветком, растущим у подножия старой башни. Он был довольно молчалив и, вероятно, горд, но со мной держался весьма любезно. Эскиз портрета Розамунды понравился ему как нельзя больше, и он попросил скорее окончить работу. Ему угодно было также, чтобы вечер следующего дня я провела в его усадьбе. Я отправилась туда и нашла, что дом мистера Оливера был оснащен всеми роскошествами и удобствами, доступными богатому джентльмену. Розамунда была и игрива, приветливо, радушна и совершенно счастлива весь вечер. Ее отец был очень учтив и, по-видимому, совсем забыл о своей гордости. Беседуя со мной после чая, он в самых сильных выражениях одобрил все, что я сделала в Мортонской школе. «Однако из всего того, что я видел и слышал о вас», — прибавил мистер Оливер, — «Я опасаюсь, что вы слишком хороши для этого места. Вероятно, вы скоро оставите Мортон и найдете себе лучшую, более выгодную должность». «Конечно, папа, конечно», — отвечала Разамунда. «Мисс Эллиот может быть гувернанткой в самом лучшем аристократическом доме». Я промолчала, но про себя подумала, что перспектива гувернантки в каком бы то ни было доме отнюдь не представляла для меня особенных прелестей. и я не имела никакой охоты расставаться со своей школой. Мистер Оливер заговорил о молодом пастыре. Так же, как и о всех риверсах, он отзывался о нем с большим уважением. Это была, по его словам, самая старинная и уважаемая фамилия во всем графстве. Предки риверсов были очень богаты, и некогда весь Мортон принадлежал им. Даже теперь представитель этого знатного рода мог бы, если бы захотел, составить себе лучшую партию. «Жаль только», — продолжал мистер Оливер, — «что такой прекрасный и дровитый молодой человек вбил себе в голову мысль сделаться миссионером среди дикарей. Это значит, по моему мнению, даром погубить свою жизнь. В Англии он мог бы сделать себе превосходную карьеру». Из его слов я заключила, что почтенный фабрикант был не прочь соединить свою дочь с супружескими узами с мистером Сент-Джоном. Таланты молодого викария и его древнее имя компенсировали отсутствие денег. Так, по крайней мере, судил и думал мистер Оливер.